В далеком корпоративном будущем каждая космическая экспедиция обязана получить от компании разрешение, снаряжение и специальных охранных андроидов. Но в условиях реальной экономики безопасность не самое главное. На далекой планете команда ученых проводит исследования, а их охраняет мыслящий андроид компании после того, как он хакнул. Свой модуль управления он получил свободу и стал называть себя киллер-ботом. Люди его не интересуют, и все, что он действительно хочет, это смотреть в одиночестве скачанную медиатеку с 35 тысячами часов кинофильмов и сериалов. Однако миссия и сама планета оказываются гораздо опаснее, чем в брифинге компании. И киллер-боту придется выяснить... что происходит и как он со всем связан. «Отказ всех систем и искусственное состояние» первой и второй дневники «Киллер-бот». Марта у э л с «All System Red», 2017, «Artificial Condition», 2018. Публикуется с разрешения автора и ее литературных агентов. При содействии Агентства Александра к о р ж и н е в с к о г о «Россия». Н. Рокачевская. Перевод на русский язык. 2019 год. Издание на русском языке. Оформление. ООО. Издательство «Эксмо». 2019 год.